Серкс I был правителем Ахименидской державы, громадной персидской державы из династии Ахименидов, мировой державы своей эпохи. Она существовала довольно долго, с середины VI до 30-х годов IV века до Новой эры, и ее конец гибель связана с завоеванием Александра Македонского. В общем, это яркая страница истории Древнего Востока. Иксеркс был одним из типичнейших властителей того региона, того типа цивилизации, который сложился на Древнем Востоке. Это царь Великой Персидской мировой державы, это деспот, и для него война – это норма. Война – это естественно. б е з войны и воинских достижений он не останется в веках, а эти деспотические правители древности были сильно озабочены тем чтобы память о них досталась человечеству. Итак он знаменателен уже этим, но пожалуй в его биографии есть еще несколько удивительных нюансов во первых его война с греческими полисами. Часть, большая часть так называемых греко-персидских войн – это поход к Серкса. Ну, и походов тоже было немало. Однако поход к Серкса знаменателен тем, что в самом начале своего военного предприятия к Серкс безумно разгневался, но на кого бы? Нет. На что? Или на кого? на море, и приказал его высечь. Это есть даже во всех школьных учебниках. И тем не менее, я постараюсь подойти к этому событию через всю биографию Ксеркса и постараться его объяснить. Ксеркс родился около 521 года, или, может быть, в 519. Очень часто, что в эти древние времена до новой эры, Мы точно не знаем дату рождения. Вероятно, в Персеполе, на территории современного Ирана, примерно в 50 километрах от Шираза. Город этот, Персеполь, оставивший яркий след в мировой истории, был основан отцом Ксеркса Дарием I. Пройдет примерно 100 лет. После рождения Ксеркса в Персеполе и город будет сожжен армией Александра Македонского. Все это ярчайшие события древности. И тем не менее они не выглядят как просто окаменелости, неинтересные современному человеку, потому что, в общем-то, все военные походы самых отдаленных времен это частица громадной истории человечества, в которой завоевания занимают немалое место. Хотелось бы, чтобы это было иначе. Но это так. Мы пока цивилизацией войны. И поговорим о ранних страницах этого свойства нашей цивилизации. Отцом Ксеркса был великий правитель персидской державы, в общем-то создатель ее величия, д а р и Первой. Сказать что-либо о детстве ребенка трудно. Правда, его мать была официальной женой Дарья Первого, царицей, царица Атоса. Но все равно это было, я так говорю, гаремное детство, вот, по-моему, точное определение. У него были братья, три сына, до того, как родился Дарий, от первой жены, после воцарения еще четыре сына, от Атосы, которая была официальной женой, и множество, конечно, в гареме всяких детей от наложниц. Ксеркс был старшим сыном от официальной царицы, атоссы. Видимо, поэтому. Или по решению самого Дария. То ли потому, что он родился тогда, когда Дарий уже был царем, а не бился за трон. А Дарий бился за трон очень жестоко. Он стал преемником своего великого отца. Два слова о величии Дария п е р в В сущности, его можно считать творцом величия персидской державы этой эпохи. персидской державы как мировой державы, которая объединила э, многие страны Азии, от Инда на востоке, до Игейского и Средиземного морей уже в Европе, плюс Северная Африка, это Египет, а также часть Ливии, и на Балканском полуострове, на севере его, тоже были владения европейские. т а к Азия, Европа, Африка, их части объединены под властью Ахименидов. Она происходила от правителя Кира II, середина VI века до новой эры, а расцвет при Дарье и и у двадцатые годы VI века до новой эры, до 486 года. Дарий пришел к власти не совсем традиционным, легким путем, вообще-то строгой традиции еще и не было. Наследник мог быть старший сын, Наследника мог выбрать отец, как Дарий выбрал Ксеркса Первого. Сохранилась знаменитейшая надпись отца Ксеркса. Она высечена на скале Бехистун на территории современного Ирана, примерно в 100 километрах от Хамадана. Это великое произведение древности, великое для исторической науки. Потому что высоко в горах три рода клинописи. На трех древних языках, древнеперсидском, эламском и вавилонском, от имени Дария I рассказывают потомкам, какой это был великий правитель. С этой бехистунской надписью связана история дошифровки клинописи, к о т о р ы й на первый взгляд кажется абсолютно нечитаемой. Но в XIX веке Генри Роулинсон, английский дипломат, а заодно видимо и разведчик английский в к а н д а г а р е увидел высоко в горах эту надпись и принял все возможные меры чтобы ее скопировать за его средства при его энтузиазме на блоках на веревках туда поднимали мальчика который с помощью мокрого картона копировал эти треугольнички которыми является клинопись и историческая наука получила потрясающий Подарок, так называемую билингву, надпись неизвестным шифром, неизвестными значками на разных языках. Так, благодаря сопоставлению, в том же XIX веке были прочитаны эти письмена. Вот отрывок из надписи Дария, который показывает, что у Ксеркса склонность к самовозвеличиванию была наследственной. Итак, Дарий пишет: Ты, который впоследствии п р о ч т е ш ь эту надпись, верь тому, что сделано мною, не считая это ложью. Многое, многое другое сделано, что не написано в этой надписи. Те, которые прежде были царями, в течение всей своей жизни не сделали столько, сколько мною сделано в течение одного года. Вот такая похвала самому себе. Такое возвеличивание своей власти очень характерное для Древнего Востока. Надо сказать, что Ксеркс полностью подражал своему отцу в этом смысле. Ксеркс вступил на престол, когда ему было около 36 лет. С чем было связано это событие, трудно сказать, потому что Дарий неизвестно точно, умер в это время или не умер, Или он достиг возраста, 52 лет, который по представлениям древнеперсидских правителей был критическим для власти. Это был уже дряхлый старик по тем временам. После этого он должен был уйти от власти и передать ее наследнику, передал ли он ее добровольно к Серксу или нет, сказать трудно. В одной из надписей к Серксу звучит так, в аккадском варианте текста. к своей судьбе, по-видимому, в с е т а к и имеется в виду умер. Но приход Ксеркса, к с е р к с а класти в в с е равно сопровождался какими-то заговорами, противоречиями, трениями. В других надписях говорится, что е щ е при жизни Дария и при его нахождении у власти Ксеркс стал его соправителем. Как всегда довольно смутная история, связанная с битвой за власть. И всё-таки в возрасте 36 лет Он сделался царем. Первым его деянием было то, что я назвала бы манифест в камне. Он первым делом создает надпись, подражая отцу, которую высекают на камне, и где он рассказывает о себе, что он мудр и деятелен, что он друг правды и враг беззакония, что он защищает бедного, слабого и так далее. Он даже воспевает в этой надписи, не забывает, в о с п и т свою физическую силу. Замечу, что это совпадает с тем, что о нем написал древнегреческий историк пятого века до новой эры, условно называемый отцом истории Геродот. Он подчеркивал в рассказе о Ксерксе, что это был высокий, статный, сильный человек в расцвете сил. Ну и, конечно, эти силы он прежде всего намеревался к Серксу п о т р е б и т ь для расширения своих владений, а значит увеличение своей славы а значит укрепление своего авторитета в веках и так далее дело подвернулось сразу же египет который был наследником величайшей древней цивилизации о с л а б е в ш е й к этому времени и находился в васальной зависимости от персидской державы восстал против персидской власти как правило когда менялся Царь-правитель на Древнем Востоке, вассальные княжества пытались улучшить свой статус, уменьшить свою зависимость. Так было и здесь. К Серксу пришлось принять меры, прежде всего, для жестокого подавления восстания египтян. После подавления этого восстания он не принял титул царь Египта, чтобы царя не было вообще, только назначенные правители. То есть он закрепил зависимый вассальный статус Египта, но зато в поздних египетских текстах его назовут этот злодей. Едва он справился с Египтом, на второй год его правления начал собираться готовить то главное, к чему он был расположен и чему он посвятил свою жизнь, в общем-то, поход против Греции. Я объясню, почему это главное. Но тут восстал Вавилон, Вавилонское царство, которое к этому времени тоже ослабело, шло к своему закату, и оно не хотело зависеть от этой крепнущей персидской державы, которая расползалась по странам Востока, подавляя их самостоятельность. Восстание в Вавилоне было подавлено очень жестоко. Были срыты стены великого города, часть жрецов казнена. Персеполь были увезены громадные сокровища. Например, древние авторы рассказали, что была увезена золотая статуя вавилонского бога Мордука весом в двадцать талантов, то есть около шестисот килограмм золота. По существу, Ксеркс ликвидировал Вавилонское царство. Формально оно называлось, входило в состав державы Ахименидов. Но после этого восстания это уже не самостоятельная политическая единица. Однако все любят там бывать. Вавилон Прекрасен – один из самых ярких городов древности в междуречии Тигра и Ефрата. И снова цель – война с греками. Дело в том, что при Дарье I начались так называемые греко-персидские войны – Серия очень жестоких столкновений громадной персидской державы, стремящейся расшириться, с маленьким миром Балканской Греции, состоящим из небольших городов-полисов или городов-государств или гражданских общин, то есть небольших структур, на которые разбивался этот греческий мир. Мир, который дал начало всей европейской цивилизации. Персия, ко времени Ксеркса I, уже захватила земли на севере Балканского полуострова. Некоторые земли на островах Эгейского моря. Греческие города на побережье Малой Азии. Временами они восставали, пытались вернуть себе независимость. Города на Балканском полуострове то приходили к ним на помощь, то говорили, что не в силах помочь. Это была очень сложная, напряженная жизнь. И, наконец, в 492 году, задолго до того, как Серкс стал правителем персидской державы, персидская армия, которая была направлена д а р и е м Первым, под руководством Мордония, это б ы блестящий полководец в о с т о к в зять Дарья п е р Эта армия перешла г е л и с п о н д и двинулась с на юг, на завоевание греческих городов-государств. Гелеспонд — это нынешние Дарданеллы. Но случилась грандиозная буря у мыса Афона. Триста персидских кораблей погибли в результате разгулявшейся, разбушевавшейся стихии. Казалось, все кончено. Это 492-й год. Но нет. В 490-м За пять лет до воцарения Ксеркса Дарий послал послов в греческие города-государства с угрозами и требованиями земли и воды, то есть требуя капитуляции. Многие сразу испугались, издались, признали персидскую власть. А в Афинах и Спарте, в самых сильных, самых заметных греческих полисах послы были убиты. Это означало войну. И война разгорелась, и 13 сентября 490 года до новой эры, это все еще при Дарье I, стояла знаменитая битва при марафоне в Аттике, области с центром в Афинах. Это знаменитое сражение, в котором... Менее многочисленные, чем персы, греческое войско, греческие воины, гоплиты проявили отчаянное мужество и решительность и победили. Ими командовал ставший бессмертным в истории европейской полководец Мельтиат. Победа маленьких греческих городов-государств при марафоне была сенсационным событием. Ибо персидское войско считалось непобедимым, совершенно сказочным по численности. Приводятся фантастические или полуфантастические цифры. Я их сейчас назову, когда буду говорить о походе к Серкса. И все-таки из этих преувеличенных цифр ясно, что соотношение сил в численном выражении было безусловно в пользу персов. И тем не менее их при марафоне остановили. И вот поэтому Ксеркс с самого начала своего правления твердит в своих надписях, документах, называя себя «царь царей», желая доказать, что весь мир ему покорится, твердит, что греков надо наказать. Сейчас процитирую этот текст, чтобы было понятно, за что наказать. «Я намерен», — пишет Ксеркс, Приказывает высечь надпись. «Я намерен, перекинув мост через Гелеспонд, пролив Дарданеллы, вести войска на Элладу и покарать Афинин за все зло, которое они причинили персам и моему родителю». Это какое же зло? «А, они отказались покориться. Воистину зло». Далексерс продолжает. Вы помните, что отец мой Дарий снаряжался на войну с этим народом. Но его нет живых. Ему не дано покарать виновных, виновных в непокорности. Я же пишет Ксеркс: не успокоюсь до тех пор, пока не предам Афины огню. Предаст. Предаст огню Афины. Но не победит эллинов не станет победителем над греками подготовка к походу в грецию была невероятна несколько лет по приказанию ц а р я к с е р к с а царя царей сооружался канал длиной более двух километров через перешеек на х а л к и д и к е это северо восточная греция чтобы войско не обходило более Афонский мыс, где погиб когда-то флот Мордония. Решили срезать дорогу, но для этого копается невероятный канал. Через г е л и с п о н т нынешние Дарданеллы, строятся мосты, два моста по 1300 метров длиной, ширина пролива от 1,3 километра до 18,5 в разных местах Выбрали не самое широкое место и строят мосты. Вообще невероятно. Это мосты между двумя морями. Между Игейским и Мраморным морем. Далее на север Черное море. И вот под этой идейной оболочкой о т м щ е н и я за то, что не покорились. Как бы в этом виновных надо наказать. Проводятся огромные работы. Тысячи людей по принуждению персидского царя, ведут эти страшные земляные работы. Летом 480 года до новой э р то есть ровно через 10 лет после марафонского сражения, армия численностью, как считают современные специалисты, от 80 до 200 тысяч человек, огромная. Хотя Геродот пишет о миллионе, Наверное, это преувеличение. Эта грандиозная персидская армия переправляется через г е л и с п о н д Начинает переправу. Плюс с ними 1207 кораблей. И вдруг опять буря. Опять буря. Страшный шторм. И невозможно переправиться. После таких многолетних земляных работ. Ярость Ксеркса была невероятна. плоды их деятельности, мосты размётаны, уничтожены. Даже древние авторы пишут, что к Серксу овладело безумие. Он приказал, когда буря утихла, наказать море, заковать его в цепи, были опущены цепи в морскую глубину, как бы тем самым сковав море. И надсмотрщики п л а ч и Трудно сказать, кто. Подневольные труженики, рабы, согнанные отовсюду. По приказу Ксеркса бичевали море. Триста ударов бичами. Считалось, что человек при таком наказании умирал после тридцати ударов. Здесь триста. Над смотрщиком, за проведенными работами, отрубили головы. будто бы они повинны в этой буре. Вот в таком состоянии Ксеркс все-таки приказывает продолжить подготовку похода. По его новому приказу были сооружены два понтонных моста, древние понтонные мосты. Это были корабли, плотно поставленные п л о т н у ю друг к другу, покрытые досками, на доске насыпана земля, толстый слой земли, и затем снова положены доски. Из в е р е в о к были натянуты канаты, которые выполняли роль перил. И вот по этому сооружению, по этим двум мостам, бесчисленное войско Ксеркса начало переправляться в Северную Грецию. Фактически вся Северная Греция, все полисы Северной Греции, во главе с ф и с а л е й очень богатым, очень ценным в военном отношении, полисом, маленьким государством, покорили с ь персом. о ф и с с а л и ц е была прекрасная конница. Ксеркс включил ее в состав своего войска. Греческие города государства охватил великий страх. Страх был такой, что родилась молва, сказка, миф, страшная сказка, что в Грецию идет не персидский царь Ксеркс, А сам великий Зевс, главный бог древних греков, в образе Ксеркса. А если это так, то покориться п р и д е т с я Это же греческий бог. И все -таки в с е т а к и в Коринфе собрался конгресс, совет греческих городов-государств с целью обсудить, как бы попробовать дать отпор. С трудом, преодолевая страх и внутренние противоречия, греки решили попытаться остановить персов в знаменитом Фермопильском ущелье или проходе между Средней и Южной Грецией. Южная Греция – это Пелопоннес, полуостров на полуострове, и там главный город-государство Спарта, самый воинственный из всех. Средняя Греция – это Афины, Биотия, Фивы, Это тоже много очень заметных центров греческой цивилизации. Единства нет, противоречий много, и все-таки решили остановить попробовать уфермопил. Слово фермопилы переводится как «горячие источники». Это был главный путь в Биотию и в а т и к у из Северной Греции. Если бы персам удалось преодолеть это ущелье, это стало бы огромной опасностью, для всей Греции. Собственно, так и стало. Однако прежде в фермопилах произошло знаменитое сражение, которое также очень сильно взбесило к с е р к с а В мировой истории навсегда остался сюжет о трехстах спартанцах, гоплитах из Спарты или спартиатах, как называли себя жители Спарты. Во главе со спартанским царем Леонидом Царь с п а р т и и это совсем не то, что царь в Персии. Это фигура полководца, военного вождя, отнюдь не монарха. Всего в ущелье достаточно узком. Самая большая ширина, на которую можно было там рассчитывать, между отвесным берегом моря и отвесной скалой — это четыре лошади, не больше. Четыре конника. Но там встретили персов, бесчисленные их войска, не только эти триста спартанцев. Под руководством Леонида было примерно шесть половиной тысяч человек, эллинов, греков, из разных частей Греции. Были фиванцы, факейцы, локры, а триста это были спартиаты. Они сражались отчаянно. Они сдерживали... Бесчисленное войско к с е р к с Ксеркс был в ярости в очередной раз. Опять какое-то немыслимое препятствие. Ну, миф говорит о том, что греков сгубило предательство, что нашелся некий предатель, который провел персов тайными тропами в тыл к войску Леонида. Да нет, это все, видимо, фантазия, разукрашивание и без того яркого исторического факта. Троп там было много горных. Их и сегодня видно невооруженным глазом. Не в этом дело. Дело в том, что Леонид понимал безнадежность их положения. Они продержались три дня. Это героизм против бесчисленного персидского войска. И поняв, что дальше всем предстоит умереть, Леонид оставил под своей к о м а н д о в а н и е только 300 ч е л с п а р т а т о в гоплитов и только тех, у кого уже был сын, чтобы род героических спартанцев не пресекался. Они все погибли. Мировое киноискусство, литература, театр бесконечно вспоминают об этом прекрасном сюжете. Спартанцы не могли уйти, ибо по их закону спартиат не отступает. Он или побеждает, или погибает в бою. С семилетнего возраста каждого спартанского мальчика воспитывали как воина и очень жестоко воспитывали. Спартанское воспитание – выражение живое по сей день. А если находился отступивший воин, то это был совершенно ужасный позор. Таких людей называли тризантес – задрожавшие. Они их не убивали. Они были объектом насмешек. их лишали политических прав, их все презирали, их родню начинали тоже презирать. Короче, для спартиата было проще умереть. Это была великая победа, великая моральная победа. Когда они все погибли, конечно, лавиной персы хлынули на территорию средней Греции. Но это была моральная победа. Им поставлен был памятник на котором поэт Симонит начертал. Он сочинил текст, читали, конечно, каменотесы. «О чужестранец! Поведай спартанцам о нашей кончине! Верны законам своим, здесь мы костьми полегли». Да, они были верны своим законам. Ксеркс преодолел свою ярость, наконец, и, наверное, ощутил восторг от того, что он, наконец-то, в Аттике. Это Средняя Греция. И это те самые Афины, которые он поклялся стереть с лица земли. Те самые Афины, которые когда-то не покорились его отцу. Афиняне эвакуировали город. Мирные жители были размещены на находящемся рядом острове с о л о м и н е Часть защитников Акрополя — это центр города, главная площадь, находящаяся на высокой отвесной с одной стороны скале. Часть этих защитников осталась на акрополе до конца, и когда стало ясно, что дальше выдержать наступление этой армии, похожей на тучи саранчи, нельзя, эти люди до последней возможности защищали акрополь от бесчисленного войска персов, но когда стало ясно, что дальше удержать оборону нельзя, они бросились с ответной скалы Акрополя, и все погибли, больше тысячи человек. То есть опять моральная победа, какая-то моральная победа, которая опять должна расстроить супердеспота Ксеркса. Сожгли в Акрополь, чтобы отомстить. Ксеркс приказал сжечь его беспощадно, сжечь все, что было дорого Афининам. Он повелел у в е с т и статуи. Драгоценные для греков, для а ф и н и н статуи тирана-убийц, традиционных их мифологических героев, Гармодия и Аристагетона, у в е с т и в Сузы, в Персию. Замечу, что статуи вернет другой завоеватель, который придет с запада на восток, Александр Македонский. Примерно через сто лет он вернет их в Афины. а пока все еще не сдаются, все еще не капитулируют. И 28 сентября 480 года в Соломинском заливе у берегов Аттики состоялось знаменитое морское сражение греков с персами. Идеолог этой морской битвы, знаменитый афинин Фемистокл, который предложил оставить Афины, позволить врагу сжечь Как тут не подумать о Кутузове, который тоже решился оставить древнюю русскую столицу ради того, чтобы сберечь войск. В истории много таких замечательных аналогий. и ф и м и с т о к и Кутузов были прекрасными полководцами в очень разное время. Оба очень любили свою родину. И оба пошли на такую жертву ради конечной победы. Присоломиник Серкс потерпел полное поражение. Да, не удалось ему выполнить все то, о чем он так хотел. С одной стороны, вроде бы удалось. Он все-таки сжег Афины. Но победы, настоящей победы не было. Как это объяснить, как маленькие города-государства могли одолеть эту великую армию персидскую? Могли заставить со временем, н а н е с я е щ е несколько поражений, заключить мир с греками, прекратить движение на Грецию. Но опять как не вспомнит ь Льва Николаевича Толстого знаменитый дух войска. Это прекрасно отразил в своей великолепной трагедии персы гениальный афинский драматург Эсхил, сам участник греко-персидских войн. у него Гонец Персов, через гонца, скорее, царица Атоса, спрашивает, что ж за люди такие, которых никак не может победить ее сын. И греческий хор в традиции — это хор драматургический, в трагедии. Это голос народа, это голос самой истории, отвечает. Знаменитая фраза из и с х и л а «Никому они не служат, н и подвластны никому». Вот как греки себя видят. Мы свободные. У нас есть демократические полисы, олигархические, но у нас есть понятие организации элементов самоуправления, есть участие народа, рабы, конечно, при этом людьми не считаются, в управлении обществом. Нет того низменного рабства, которое так свойственно Древнему Востоку. Или еще оттуда же из трагедии Персы, вперед, сыны э л а д ы спасайте родину, спасайте жен, детей своих, богов отцовских храмы, гробницы предков, бой теперь за все. На протяжении многих эпох этот призыв Исхила, автора V века до новой эры, вполне может быть отнесен к сюжетам, когда... Враг пришел на родину, и всем надо отдать все силы ради победы. Нам очень не чужды эти мысли и эти ситуации в прошлом. Ксеркс, вернувшись на родину, попытался в надписях своих, ну, в информации, доступной древнему правителю, представить итоги своего похода победоносно. Надписи Ксеркса повествуют о том, что Аттика была дважды опустошена. Это правда. Афины были сожжены. Это правда. Но греки побеждены не были. Большую часть своего долгого правления, а у него осталось еще время при власти, Ксеркс отдал продолжению стремлению представить себя очень удачливым правителем и п о л к о в о д ц а м но это становилось все труднее, потому что постоянные войны и не обогатившие персов войны повышали налоги, повышали материальные трудности, росло недовольство в разных частях великой персидской державы. Цены поднялись семь раз. В ответ Ксеркс, как всегда, пытается от имени власти навести порядок Когда начался беспорядок Например, сообщается, что за один год Он уволил около 100 государственных чиновников Но ведь хлеба и денег от этого не стало больше В результате он закончил свою жизнь так Как заканчивали очень многие деспотические правители древности и в особенности на Востоке Он был убит своими приближенными При поддержке своего младшего сына Артаксеркса сам Артаксеркс заколол еще своего другого старшего брата Дария и занял престол. Так что уход к Серксе из жизни и из истории не был блистательным, хотя заявка была подана именно на властный и военный блеск его правления.